Глава 15. Следопыт. Я понятия не имел, что произошло между Фериусом и двумя аргоси, и это не давало мне покоя. Не дожидаясь, пока Фериус меня остановит, я выскочил из зала и ринулся вверх по лестнице. На улице пришлось помедлить несколько секунд, пока глаза не привыкли к темноте, а потом я опустился на колени, пытаясь найти следы пожилой пары. подпечатков ног вокруг было несчётное количество, но я приглядывался не столько к форме, сколько к узору. Вот вы где, подумал я. Две цепочки следов, уходящих в одном направлении. Я пошёл по пыльной дороге, двигаясь медленно и тихо, как порой делает Фериус. Не шагай, сказал я себе, а танцуй, скользи по земле, как аргоси. Ну, со стороны я выглядел, наверное, не очень. Как человек пьяный в стильку, который шатается из стороны в сторону, чувствуя себя горцующим впоне, думаю, я преодолел футов 50, а потом ноги подкосились, и я рухнул на дорогу. Я всегда говорил, сперва надо обучать проницательности, а потом уж отваге, изрёк старик, глядя на меня сверху вниз. Я попытался встать, но ноги подгибались и не держали меня. Что-то кольнуло мне в затылок, я с трудом поднял руку и нашарил там что-то. Мир вокруг меня был мутным и нечётким, но когда я поднёс штуковину к глазам, она оказалась чем-то вроде небольшого шипа. Я поднял взгляд на старика. Ты меня отравил? Ну-ну, не надо плакать и звать свою джинтепскую мамочку. Всё пройдёт через пару минут. Женщина ткнула спутника кулаком под рёбра. Остановить его было правильным решением, дразнить нет. Я вот сейчас покажу тебе дразнилку, сказал я. Ну, прошамкал, по крайней мере. Сапог мужчины упёрся мне в поясницу. Лежи смирно. Почему ты вообще решил нас выследить? Да ещё так хреново владеет Артотуко. Фэриус редко использовала правильные термины, но я припоминал, что Артотуко Этот талант Аргусик проницательности. Что ж, моя проницательность очевидно оставляла желать лучшего. Я хотел узнать, кто вы. Для тебя никто, ветерок, пролетевший мимо тихим вечерком. Тогда кто вы для Фериус? Даже меньше, чем никто, если она скрывается, и нечто гораздо худшее, если нет. Мужчина вдруг пошатнулся, и давление на мою поясницу исчезло. Ну хватит этой белиберды, сказала женщина и посмотрела на меня. Мы уходим, юноша, и не будет пользы ни тебе, ни полевой ромашке, если ты снова попытаешься нас разыскать. Она увлекла мужчину дальше по дороге, но чуть приостановилась и кинула через плечо что-то маленькое и блестящее. Оно упало в дюйме от моего носа и закружилось вокруг своей оси. Монетка, чёрная с одной стороны, серебряная с другой. Очень мило. Хотя монета могла мне просто привидеться, мало ли, вдруг этот яд из шипа вызывает галлюцинации. Я рассматривал чеканку монеты. На одной стороне был изображён ключ, на противоположной замок. Что это? Ты всего лишь хотел помочь своему другу, отозвалась женщина. А мы в ответ причинили тебе боль. Мы не можем искренне попросить прощения, потому что сделаем так снова, если ты продолжишь преследовать нас. Пусть монета будет небольшим прощальным подарком. Пристарелая пара снова зашагала по дороге, а мне вдруг вспомнились слова Ферриус, сказанные у чёрного океана, когда я заблудился среди теней. И кто из вас идёт путём странствующего чертополоха? Я услышал, как женщина рассмеялась. Видишь? Она говорила, что мальчик умён. Не настолько уж, ответил мужчина и крикнул мне: Мы оба идиоты. К тому времени, когда я вернулся в свою комнату на втором этаже трактира, даже моё чувство любопытства притупилось от усталости. Рэйчес уже лежал на кровати, свернувшись клубочком. Ты ушёл без меня, сердито проворчал белка-кот. Не хотел мешать тебе воровать чужие вещи. Он пронзил меня взглядом глазок бусинок. У тебя рубашка вся в пыли. Это те двое аргоси, верно? Интересно, как Рейч узнал, что они аргоси? Может, по запаху? Ничего, я в порядке. Хочешь, я убью этих двух голокожих? Только скажи, Келен. Рейч постоянно говорит что-нибудь в таком роде, но сейчас он, казалось, был серьёзен. Что это на тебя нашло? Он отвернул морду. Ничего. Не бери в голову. В следующий раз можешь дать себя убить на здоровье, мне плевать. Я слишком устал, чтобы с ним препираться, а потом он просто запер дверь и на всякий случай подсунул под дверную ручку спинку стула. Масляная лампа возле оказалась полна до краёв. Я закрыл окно и повесил на место шторы. До рассвета оставалось не так долго, и пусть я боялся снова потеряться в тенях, но яркий свет дня будет мешать мне спать. На дороге послышались шаги. Я глянул за окно и увидел две фигуры. Они шли, держась за руки. Нифения и один из парней, с которыми она танцевала. В голову полезли недобрые мысли, но я снова вовремя вспомнил о двойке тернов в кармане. И потом, Нифении ничего мне не должна. Мы не давали друг другу никаких обещаний. Когда я узнал, что она обручилась с Панакси или Панеретом, как он звался теперь, я понял, почему. Ниф шла вперед, как и я сам. Вскоре после этого я встретился Нейру и ненадолго поверил, что между нами может что-то быть. Глупо. Я изгой. Черные линии проклятия окружают мой левый глаз, а за мою голову назначена награда. Никому не нужны лишние проблемы. Фу-у-у. Рейчес понюхал воздух и зарылся носом в подушку. Что не так? Жалость к себе воняет ещё хуже, чем ревность. Я снял штаны и забрался под одеяло. А знаешь, что пахнет даже хуже жалости к себе? Белка-коты. Рейчес свернулся возле меня, отжав себе большую часть кровати. Когда ты уснёшь, я нагажу тебе под одеяло. Я бы счёл это подколкой, если б не знал, что порой Рейчес может угрожать всерьёз. Чтобы разрешить ситуацию, требовалась острота у мал лорд мага и хитрость чаргосе. Ну, или можно просто взять Рейчес за слабо. Конечно, на гадиш, ответил я. Не удержешься. Все знают, что у белка котов слабый мочевой пузырь. Он тут же вскинул голову, глазки-бусинки гневно смотрели на меня. Возьми свои слова назад. «У меня отличный мочевой пузырь, все под контролем». Я пожал плечами. «Ну, если ты так говоришь». Рейчес спрятал нос в шерсти на груди и немного повозился, устраиваясь поудобнее. Я уже уплывал в сон, когда услышал, что он снова заговорил. Она приходила сюда и заново наполнила лампу маслом. «А? Кто?» «Не фения. Это она сняла шторы и принесла лампу, чтобы ты не проснулся в темноте». Я чую на лампе её запах, а потом она снова наполнила её. Она заботилась о тебе с тех пор, как мы покинули пустыню. Она говорила, что вы делали это по очереди. Мы все были изранены, а от этих дурацких лекарств из сумки Фериус только ещё больше спать хотелось. Какая уж тут помощь? Это я должен был тебя охранять, Келен. Я твой деловой партнёр, но я не мог. Я был слишком слаб. «Нефения присматривала за тобой каждую ночь». Я не знал, что сказать. Рейчес казался сейчас каким-то очень уязвимым. В конце концов, я ответил. «Думаю, ты задолжал мне пару свежих кроликов». Он коротко фыркнул. «Одного, так и быть, одного кролика». Я чувствовал, как его маленькое тело, прижавшееся к моей груди, мало-помалу расслабляется. «Он не знал, что сказать. Спокойной ночи, голокожий. Спокойной ночи, Рейчес.